Мои дальнейшие предписания для счастливого здорового столетия. Неважно, какой диете вы следуете. Попробуйте съедать на 25% меньше калорий, чем обычно. Первое. Напишите всё, что вы ели за последние 3 дня. Подсчитайте калории на каждый из 3 дней. Не забудьте уменьшить количество сахара. Нездоровые жиры, продукты быстрого приготовления, добавьте клетчатку. Особенно сделайте выбор в пользу овощей и нежирного белка. И прислушайтесь к своему организму. Когда вы сыты на 80%, но ещё не совсем наелись, отодвиньте тарелку. Следуйте этим правилам, и вы сбросите лишний вес. Ваше кровяное давление снизится, и вы оздоровите сердце, а значит, дольше проживете. И это так же просто, как звучит. Поверьте, друзья.